Четырехсотая. Матерь Агни-йоги. Да, да, да. Позабыть о себе, о страданиях своих и устремить яро мысль на помощь владыке и хотеть дать вместо того, чтобы брать, как всегда, как обычно, будет новой ступенью служения иерархии света. Все хотят только брать и постоянно взывают о помощи, и сознание их уж настроено на состояние постоянного получения даяний свыше. Но тот, кто хочет сотрудником быть и стать еще ближе к владыке, тот должен понять, что труды его с ним разделить так же нужно и неизбежно, как и свет, как и радость его. Но радость и свет желательно очень, и забота, и помощь его, и к ним, и за ними устремляются жадно, но помыслить о том, чтобы владыке помочь, и тягость его разделить и частично принять на себя, об этом не думают вовсе. Но думать надо. И надо понять, что разделить тяжкую ношу владыки — это значит право свое утвердить, разделить и все остальное, и свет, и заботу его, и любовь, и иметь от них долю свою. Желающих получить много, но где они желающие дать? Подошедшие желанием дать заслугу имеют перед теми, кто хочет лишь брать